Бронзовые подставки с горевшими светильниками повалились на дерущихся ханов. В шатре стало темно. Последние ханы и наёны старались ползком пробраться к выходу. С яростными проклятиями ханы и свита собирались около шатра, где еще слышались глухие удары и звон разбиваемой посуды. Оправляя разорванную одежду, стирая рукавом кровь с лица, Некоторые порывались войти обратно в шатер, но невозмутимые дозорные их не пускали, грубо отталкивая копьями. Из-под бокового полога шатра вылез Сабудай-богатур, бережно держа в руках оставленный Батуханом его наследственный кривой меч с алмазной рукоятью. Около субудая строились тесными рядами бешеные и непобедимые. К ним подбегали все новые нукеры. Субудай-богатур спокойно ждал, пока его сын Урианх-кадан вместе с другими воинами выносили барахтавшегося гуюка. Переваливаясь на кривых ногах, Субудай приблизился, кряхтя наклонился до земли, рухнул на колени и коснулся лбом земли. Гуюк пытался ударить в лицо Субудая ногой в красном сафьяновом сапоге, но монголы оттянули его назад. Субудай встал, выпрямился и сказал, «Сыну величайшего внимания и повиновения, чем могу я выказать свою преданность? Где он?» — снова закричал Гуюк. «Я раздеру его лицо! Он крыса, а не Джихангир!» Сабуда прищурил свой красный глаз. Священный правитель беседует теперь с небожителями, там, высоко, за грозовыми облаками. Он взирает оттуда, как успешно идет поход, как движется на запад его незнающее поражение монгольское войско. Как поступают его внуки. Да, среди его богатуров не может быть ссоры, не может быть вражды. Да, все должны держаться тесно, как деревья в кустом лесу. Дружно, как одна волчья стая. Да, да, да, дружно. Последние слова Субудай прокричал с дикой яростью. Слушая Субудая, все ханы затихли. Гуюк перестал дергаться и замер, поняв, что сейчас сопротивляться одноглазому старику опасно. «Непобедимые, готовьтесь!» — крикнул Субудай. Но керы ударили ладонями по рукояткам и с резким лязгом вытащили из ножен кривые мечи, а Субудай продолжал, наступая на Гуюка. «Великое непобедимое войско ведет назначенный священным воителем Джихангир Батухан, и повелевает тебе, Гуюкхан, сейчас же, не переводя дыхание, выехать к берегу великой реки Итиль и дожидаться там у того места, где в нее вливается речка Яруслан. Гуюк опять загорелся гневом. «Ты не смеешь так говорить со мной, наследником золотого трона. Ты бродяга, пастух, возвеличенный моим дедом». «Молчи, мой слуга, косоглазый калека, и повинуйся!» Субудай, шипя и задыхаясь, подскочил на месте. Нукеры потом уверяли, что в этот миг налитый кровью глаз разъяренного Субудая горел, пронизывал и прожигал, как раскаленный до да красногвоздь. Старик тихо проговорил. «Да, я Нукер. Я исполняю волю моего и единственного для всех здесь повелителя — Джихангира Батухана. Для него Янукер и слуга. Кто спорит, тот будет сметен с пути. Кто не выполнит приказа, будет рассечен на девять частей. Ойе, непобедимые, первый десяток. Посадите охмелевшего хана Гуюка на коня. Скрутите ему локти. Он еще слишком молод. Айран ударил ему в голову. Одним духом отвезите молодого хана в его лагерь. Сдайте его на руки на Йону, бурундаю и немедленно скачите назад. Если меня уже здесь не будет, догоняйте. Вперед! урах! Но Керы, державшие Гуюкхана, скрутили ему руки за спиной и поволокли его к коням. Сабудай-богатур оглянулся. Керы, положив блестящие мечи на правое плечо, стояли как каменные. Ханы и Найоны, тихо переговариваясь, удалялись. Субудай подозвал мрачного, спокойно за всем наблюдавшего арабшу. «Где Джихангир? Мы отнесли его в твой шатер». «Я усилил дозорных. Верно поступил. Надо ожидать нового удара. Прикажи трубачам и большим барабанам с первыми петухами подымать войско в поход».